Глава 34. Мариам. С огромным аппетитом расправившись с ужином, мы перебираемся на диван. Демьян включает какой-то фильм, притягивает меня к себе на плечо, а я не могу справиться с приятным волнением. Казалось бы, что здесь такого? Просто смотреть вместе кино, слышать его спокойное дыхание у виска, ощущать, как мужские пальцы нежно поглаживают плечо и вдыхать аромат его тела. «Для кого-то это обычный вечер, но не для меня. Для меня это сбывшаяся мечта». Три года назад Спускаясь вниз по ступеням, точно зная, что у Давида гости. Слышала веселые голоса парней из комнаты, но выйти раньше не решалась, хотя невидимой силой тянула вниз. Точно зная, что они плавали в бассейне. Последнее время парни часто там проводят время, а потом идут в гостиную смотреть вышедшие в прокат новинки кино. Мне же остается, проходя мимо, украдкой наблюдать за Демьяном, лениво развалившимся на диване и потягивающим пиво из бутылки. Вот и сейчас, кажется, брат с ребятами уже находится в гостиной. Просто сделаю вид, что иду на кухню. Ничего такого, это ведь нормально в собственном доме захотеть перекусить или воды попить. «Глупо вот так убеждать себя в таких мелочах, но, кажется, я оправдываюсь сама перед собой за то, что просто хочу его увидеть». Проходя мимо гостиной, невольно задерживаю дыхание и как бы незначай бросаю взгляд внутрь. Саша, закинув ноги на стол, хрустит чипсами. Давид в зеркальной позе делает то же самое. А вот Демьяна с ними нет. «Разве он мог уйти?» Досада уже начинает смывать пьянящие предвкушения, когда я, водя на кухню, замираю. Сердце выстрелом несется вверх, а глаза невольно утыкаются в наполовину обнаженного парня. Быстро отвожу взгляд, тем не менее успев заметить напряженные кубики на мужском животе. «Привет, Морям. Демьян, судя по голосу, улыбается. Краска заливает лицо от смущения. Лучше бы я в комнате сидела. «Привет! Извини, я...» Этот, извини, не думал, что ты, наконец, выберешься из спальни?» «Наконец?» Звучит так, как будто он ждал меня. Поднимаю взгляд, стараясь смотреть ему в лицо. Влажные волосы откинуты назад, а по крепкой шее стекает одинокая капля воды. Похоже, из бассейна он выбрался позже всех. «Захотелось воды», — отвечаю тихо, и вспомнив, что нужно отойти с прохода, двигай в сторону. «Пей». «А потом приходи кино с нами смотреть. Если придешь, обещаю включить неужастик». Благодарно улыбаюсь, все еще не зная, куда себя деть от смущения. Прохожу к холодильнику, а Демьян в этот момент направляется к двери и ненароком цепляет меня локтем. По коже мгновенно искорки разбегаются от такого невинного прикосновения. Я быстро открываю дверцу холодильника, чтобы спрятать за ней собственную неловкость». По утихающим шагам догадываюсь, что Демьян ушел, и только потом могу закрыть дверцу, выбираясь из подобия укрытия. Большими глотками отпиваю холодную воду. В горле пересохло, а лицо пылает. По-хорошему, надо бы вернуться в комнату, но проигнорировать приглашение Демьяна не получается, как не заставляю себя. Подойдя к гостиной, стучу костяшками пальцев в подверной лутке. Парни синхронно оборачиваются. «Не помешаю?» – брат улыбается и приглашающим жестом кивает на кресло. «Конечно нет, сестра. Правда, не думаю, что тебе будет интересен боевик». «Да мне что угодно будет интересно, ведь смотреть я собираюсь вовсе не в экран», усевшись в кресло, подгибая под себя ноги. Фильм оказывается действительно неплохим, но по-особенному интересным его делают реплики парней. Я смеюсь над их замечаниями, позволяя себе ловить взглядом смех любимого, морщинки вокруг его глаз, то, как он отпивает пиво, и сам изредка косится на меня раз за разом, купая в смущении. Мне так хочется занять место Саше, быть поближе к Демьяну. понимая, что нельзя, но это желание слишком велико. «Наши дни. И вот теперь я с ним». Мне тепло, как никогда, спокойно и кажется так правильно. Мрям! Хрипловатый голос елеем тянется около уха. О чем фильм? Сжимая губы и приподнимаю лицо, понимая, что меня раскусили. М -м, я не знаю. Признаю свое поражение, на что получаю в ответ смех. Я так и думал, где летаешь. Думаю о нас. «Надеюсь, не жалеешь?» Карие глаза прищуриваются, выискивая ответ на свой вопрос, но я тут же мотаю головой. «Нет, что ты, разве можно жалеть о том, что я с тобой?» «Еще утром ты была против, а ты был очень убедительным». Демьян улыбается и утыкается губами мне в висок, проводит ими по волосам и втягивает носом воздух. «Если неинтересно, могу выключить». «Нет, пусть идет, я буду смотреть, обещаю». Демьян тянет меня к себе на колени, думала, снова подарит мне поцелуй, но он просто устраивает меня поудобнее и продолжает смотреть кино. Мне совершенно не стыдно, что я не улавливаю сути. Его теплые пальцы на моей талии вычеркивают разнообразные узоры, и это во много раз превосходит интерес к происходящему на экране. «Демьян!» Зову, приподнимая голову. «Да?» «Наверное, у тебя будут проблемы с Давидом». Взгляд внимательных глаз перемещается на меня. Быть причиной ссоры двух лучших друзей ужасно. Представить реакцию Давида несложно. Зная экспрессивного брата, он не поскопится на обидные слова и обвинения. «Ничего, решим». «Просто...» «Мне так неудобно, что из-за меня у вас могут возникнуть недопонимания. Я представляю, что меня саму ждут выяснения отношений, но впутывать в это тебя...» «Мариам», — твердый голос Демьяна намерен снести мое волнение. из за тебя я не мог отношения три года завести. И что? Пойдешь к тем девушкам, с которыми у меня не получилось, и будешь извиняться? Давид, если он не последний олень, а любящий тебя брат, то поймет нас...» Тем более на своей шкуре сейчас видит последствия женить бы на той, кто ему не нужен был изначально. Поэтому давай ты перестанешь винить себя во всех бедах, а просто посмотришь фильм, который, как я все же понимаю, тебе совсем не нравится. Не удержавшись, я широко улыбаюсь и утыкаюсь ему в шею. «Ты прав, мне совершенно не интересен фильм». «Мне просто нравится так с тобой сидеть, и не важно, что будет идти по телевизору, фильм, программа «Время» или расследование авиакатастроф, я все равно не буду слушать». Демьяна хмыкает, и его рука оказывается в моих волосах, тянет на себя, запрокитывая голову. «Тогда предлагаю заняться более интересным занятием. Это тебе точно нравится». Не успев подтвердить его утверждение, я прикрываю глаза от удовольствия, потому как губы любимого оказываются на моих.